Людей не хватает категорически, но ну никак не охватить все эти проволки-закаулки. Да, еще вроде стайка недоморфов тут околачивается, что тоже душу греет. Однако чистить все равно надо. Причем так, чтобы и атаку не прозевать, и за спиной кого не оставить шибко дружелюбного. И конечно же Илья жаждет, и тут не зря время потратить. А насчет трофеев разжиться, куркуль он еще тот, никак не уступающим в этом Николаищу. Местный тем временем, озабоченный стаи, подгоняют пару потов. В дополнение к двум нашим. Толку только от них мало. Мы-то внутри, а машина снаружи гаража. Наконец решаемся. Первая тройка притаскивает железную лесенку. И спускается с крыши в проезд. Сапер правило, раздобыл связку электродов. Мы уже видели, что замки на гаражах пропилены болгаркой. Но вот проушина вроде целые. И можно металлическим прутком достаточно неплохо заблокировать гаражные ворота. Прямо радиоризация», – поясняющим тоном говорит Саша. Ильяс превзошел сам себя –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 А попали? Ага, четверых точно сняли, вот черт, они что там размножаются? Не, бред, тогда откуда эти недоморфы? Только пропавших восемеро, правда трое дети, а в них мяса немного, но все равно те герои, что сюда сунулись, понадеявшись на мощь своих автоматов, идиотская арифметика, а никуда не денешься, десяток недоморфов, это неприятность куда больше, чем 16 недоморфов. Все-таки подстраховываясь и часто останавливаясь для пешей разведки, Виктор подобрался к интересовавшей автомастерской с другой стороны. Оставил машину, вынул ключи, подумал, показал Ирке, в какой карман спрятал. Очень осторожно выбрался на край кустарника, которым эта деревушка была окружена. По первому впечатлению, здесь были явно живые люди, четко видно. Один дым из трубы чего стоил. Виктор поводил биноклем, послушал собачий лай. Проводил взглядом бабу, тащившую какие-то ведра, судя по всему, полные. На встречу бабе мужик с досками. Ага, за плечами ружьецо, двухстволка. Что-то сказал бабе. Та опустилась чуть не бегом. Да и вроде как и свинки тут ветерком запашок принесло. В общем, деревенская идиллия. Ирку почти колотила, не то от страха, не то от возбуждения. И она прорывалась уже и дернуть прямо в деревню, которая, к удивлению Вите, оказалась несколько больше по размерам. И домов с десятка мастерская и свинарник. Когда они тут останавливались по делу, то ли не обратил внимания, то ли еще было что. Сейчас он находился со стороны дальней от дороги и автомастерской. Близко стоял два типовых деревянных одноэтажных дома. Достаточно древних с виду, с такими же чахлыми, полисадниками и сараюшками. Подальше еще несколько домиков, один новодельный каменный. Понаблюдав еще с полчаса и не заметив ничего нового, разве что двое мужиков стали двухручной пилой пилить дрова, но другая баба принялась таскать воду из колодца, как заведенная, мотаясь туда-сюда, Виктор неохотно согласился с планом Ирки запустить ее как агентурную разведку. Ирка напялила на себя что-то из гардероба покойной бабки, сразу став на пяток лет старше, и словно горбати потерла себе лицо о окору ближней елки ладонью, отдала Витьке оружие и собралась вылезать из кустов. В последний момент Вить ее придержал. Во-первых, срезал ей дубинку, посох, на всякий случай. Во-вторых, велел дать крюка – И выходить так, чтобы не отсюда, не от машины. Ирка кивнула. Нервно облизнула губы и двинулась, пригнувшись, делая петлю. Витя огляделся и вновь приложился к биноклю. Ирка отнеслась к приказу ответственно. Дала крюка на добрых полчаса. Наконец, уже извертявшись на своем сером полипропиленном коврике Виктор, увидел свою суженую ряжину, Та шла навстречу бабе с ведрами и приветливо махала рукой. Баба поставила ведра на снег, соозиралась по сторонам. Собачонка пробежала к женщинам, стала брехать тонким голосишком, размахивая хвостом так, что завиляла вся задняя половина собачьего тельца. Неторопливо подошел мужичок, тот с ружьем за спиной. Постояли так несколько минут, о чем-то разговаривая. Ирка с мужичком пошли к тому новому дому. Вроде бы мирно пошли, и потом их закрыл стоящий рядом с новостройки дом синего цвета. Теперь оставалось только ждать. При удачном раскладе Ирка через полчаса должна была выйти в просматриваемое пространство, И дать знать, что тут такое. Стрелка часов словно прилипла к циферблату. Полчаса позли, как машины в вечной пробке на лиговском проспекте. Виктор то брался за бинокль, но там в деревне все было так же тихо и спокойно. То слушал, что творится вокруг. Лес шумел под ветром, шуршали ветки. Какие-то птахи уже вовсю звенькали и тинькали. Но ничего тревожного не обнаружилось в лесу. Наверное, там сейчас Ирка язык расплела. И все из ее головы выветрилось, с недовольствием подумал Виктор. Но до отведенного на контакт с местным представителем человечества цивилизации времени оставалось еще куда как много минут. Витя в который раз снова прикинул свой арсенал. Получалось то же, что и раньше. ДП на сошках, три полных диска к нему, полсотни винтовочных патронов из магазина на всякий случай, Иркина помповушка, три десятка патронов с картечью и пулями к ней, да пара ПМ с запасными обоймами. Все пристрельное, почищенное, смазанное. Вполне достаточно. Ну, не общий войсковой бой вести, Но обидеться куда как более серьезного противника, чем пяток-мужичок с двустолками. Так и Виктор зря времени не терял. И вполне насобачился бить из Дегтярева с разных положений. И в том числе отсекать по одному выстрелу. Или давать короткие очереди, по два или по три патрона. Что оказалось не столь уж хитрым делом. Техника вполне это позволяла. Лежать было весьма прохладно, но Витька не мерз. Наоборот, жарко было. В голову закралась такая мысль, что очень нелепо выйдет, если Ирка сейчас придет к нему и скажет «Хватит тебе тут бока отлеживать». Заезжай давай, я обо всем договорился. И посмотрит еще сверху вниз, а он начнет собираться да еще ронять что-нибудь и вообще. Или вообще Юрка не соблаговолит ноги бить, а пришлет какого-нибудь пацаненка. Витя даже разозлился заочно на Ирку, и на этого гипотетического пацана. Но потом сообразил, что никаких пацанов в деревне не видел. Ну да, тут же ни школы, ничего другого детского поблизости нет. Какие дети? Разве что из города могли приехать, спасаясь. Но городской мальчонка, и лысого, просто так побежит к незнакомому дядьке. Как же, городские задницы от стула не оторвут. Скорее всего, деревенская бабушка побежит. Не успевая прийти хоть сколько-нибудь ясному понимая ситуации, и пальба вспыхивает снова. Причем бахань нашего главного калибра с колокольни уже не разовы. Осадит Андрея одну пулю за другой. Страшно хочется повернуться, но мне уже не раз говорили. Дали боевую задачу, сполняй с усердием и не умничай. И когда прямо передо мной за гараж гаражной крыши хватаются две руки в рваных перчатках, я успеваю только порадоваться, что не повернулся. И еще у меня хватает ума прикинуть, куда пули из калаша пойдут, не зацепит ли стоящий чуть поодаль пот, или там вокзал не зацепят. Славно, я начинаю стрельбу, целив правую кисть, успеваю заметить, что попал, и потому вымахнувший на крышу в трех метрах от меня приземистый мужичок из-за подломившейся руки или лапы заваливается в сторону, И прям победный прыжок его проваливается, получается скомканным, уваливает недоморфов бок, в сторону выбитой опоры. До меня доходит, что я дал истерически длинную очередь, сводя траекторию его башки со струей пуль, и к моему дикому счастью, последний из этой струи находит мозги нападавшего. Руки не очень слушаются, тем более что я нелепо отпрыгиваю спиной вперед. Совершенно инстинктивно, лишь бы подальше от отразинтой в метре от моего ботинка зубастой пасти, второй магазин. Скорее на замену, патрон в стволе, передергивать не надо. И тут же передергаю затвор зачем-то, патрончик вылетает и прыгает по крыше. Черт, первый магазин на крыше упал, наклониться нельзя. Может, гость здесь был не один. Третья, четвертая тройки. на исходную, бегом, орет Ильяс. Ну, на исходную, это значит вернуться на тот ряд крыш, с которого начали. Опять топот собок по крышам. Разворачиваемся, готовы к стрельбе. Местные побледнели, вцепили свои автоматы и ружья. Наши первые и вторые тройки перекатами бегут к нам. Прикрывая друг друга, но при этом что-то панически вопят. Каковой маневр, мне непонятен. В первых тройках у нас костяк, самые обстрельные. Паника не их стиль. Это наше четвертое, вообще из меня и Саши. А третье на дискурсантами не комплект у нас. Мужики, по как я чуть раньше берег пустырь, начинают оборачиваться. Но я рявкаю на них, чтоб свой сектор блюли. Приятно рявка не свой страх прикрыть и убедиться, что твой страх не одинок. Есть бояки и побоячестей. Панические вопли и показушные бегства сработали. Теперь я сам вижу третью волну недоморфов. Купились на старый азиатский трюк, и их, черт возьми, десятка два. Но сейчас у меня фора в дальности, и теперь приклад в плечо, и прицельные очереди коротенькие. Атака кончается быстро. Нарвавшийся на плотный огонь упыри, тут же снова прячется. Только двое не успели вдобавок к тем, что удалось свалить сразу. Один пытается удрать по проезду. И по нему с азартом лупят местные мужики. Другой, видно, с перебитой ногой оказывается под огнем, Сереги и Ильяса. Андрей почему-то бахнул всего пару раз. А на крышах при беглом осмотре не меньше дюжины тел. И это только те, которые мне отсюда видно. Подбегает взмокший Ильяс. Ух, видал миндал, а? Да их тут сотни. Сотни, не сотни, а много. Какие мысли? Я задумываюсь. Хотя вообще-то подозрения раньше были. Ну, мне кажется, что те, кто тут обосновался, зря головы людям резал. Трупы-то кидали за пределы гаражей, вот и раскормили себе на радость толпу недоморфов. А от толпы недоморфов за таким баррикад не отсидишься, да еще если с окружающими воевать. А недоморфы в этой сварушке оттачили умение. Да что ты спрашиваешь, не зря же обезьяне бегса с воплями устроила, а? Были такие мысли, только не отвлекайся, сколько тут недоморфов выходит из расчета килограмм мяса на морфирование. Ну, не знаю, я такой диет питания никогда не рассчитывал. Так средняя потолочно с полсотни минимум, да еще и какой-то заговыристый морф в придачу. Биби неразвесистый. Командир начинает бурно общаться с Андреем, потом прерывает разговор, чтобы нарать на водилу приданного пота. Тот собрался ехать в обход, чтобы перерезать пути отступления мертвякам. Водил этот явно про золотой мост не слыхивал, опять бахает Андрея в слонобой. Короче так, говорит Илья старшему из местных. «Пока ваши не соберут 30 человек толковых стрелков, мы не рыпнемся ни шагу. Такие пироги с котятами». «Минимум 30 стрелков. Да, и собак с собой не меньше трех, с поводырями. И в пот и комплект стрелков. Либо через час мы отсюда сматываем». «Никто вас отсюда не повезет», –– возражает старший местный долговязый с простуженным басом. «Ничего, мы по льду, пешочком. До завода как-нибудь дочапаем. Куда магазин дел?» – неожиданно оборачивается Ильяс ко мне и тычет пальцев в пустой карман на разгрузке. «Ну, обронил на крыше. Ай, молодца! И повернувшись к долговязому басу. Я серьезно, между прочим, время пошло. Мы сидим на крышах гаражей и ждем. Противник тоже затихарился. Андрей подстрелил еще одного на храпество И пока не видит больше целей. Тижды да гладь. Только вот мы и третье гаражного хозяйства не прошли. Ракурс совершенно необычный. В таких гаражных хозяйствах бывал часто. Ряды гаражей, поставленных к проезду передом, к соседу задом. Сами гаражи. Что во что гораздо? Металлические ворота с внушительными замками, которые варюги уже наловчились обходить, срезая болгарками петли ворот. И в каждом гараже куча всякого хлама. От мешков с картошкой до старых покрышек разного железа, стеклянных банок. Всего того, что выкинуть было надо, а жалко. То, что в целом вид привычный. Но я ни разу не сидел на крыше. «Иди ж ты, глянь-ка, похоже денег внизу накидано». Глазастый Серега тычет пальцем. «Действительно, в проезде метров в двадцати на асфальте что-то знакомо цветастое». Только сейчас понимаю, что это купюры в россыпи, пятисотки, сотни и полтинники довольно много. Э, кому они нафиг нужны? А ума их опять все клады гавкнулись. Третий раз уже, грустно замечает Вовка. То Гайдаровская реформа, то Кириеновский дефолт, теперь вот еще и это. Деньги не должны лежать, они должны работать, наставительно заявляет сидящий по туецке рядом с Вовкой Ильяс. У тебя, что совсем ничего не пропало? Я умный, хитрый, предусмотрительный, корыстный и эгоистичный, хвастливо и высокомерно заявляет Ильяс. «Мания величия. Сейчас скажет, что фамилия Рабинович, то есть Абрамович», смеется Вовка. «Мне моя фамилия нравится больше, но благодаря тому, что я умный, я грамотно вкладывал средства. Это куда? В своих детей. Это самое лучшее вложение денег. Брось, сколько уж раз слыхали, ребенку ни в чем не было отказа, как сыр в масле купался. А потом ему не купили очередную навороченную фигню, и он мамашу зарезал, так огорчился. Деньги тут мало что значит, а вот и нет». Просто дети – это такой банк, который принимает только свою валюту, а всякие другие доллары и евро котируются на уровне монгольских тугриков прошлого века. И какая же валюта о мудрейшей и коварнейшей принимается детским банком? Со всевозможным почтением и восточным подобострастием в голосе обращаюсь к Ильясу. Время, терпение, забота, внимание. Вы записывайте и лучше высекайте на камне, ибо воистину велика истина. Заниматься с детьми надо, учить их своим примером, собой показывать, как жить надо – «Играть с ними, на вопросы отвечать. А если только деньги давать, то это не родитель, а банкомат. А банкомат хорош, пока деньги дает. Не дал денег, плохой банкомат. Получи мамашу в репу». «Да ты философ, диаген. В бочку его, в бочку. Дураки. Просто у вас еще детей нет. Потом еще меня вспомните, точно говорю». «Ну ладно, запомним. А сейчас-то какой план действий?» «План простой, но настоящий военачальник не доверит его даже своей ночной подушке. А уж вам разгильдяем, тем более». Вот подтянутся эти портовые, тогда и скажу. Портовые неожиданно подтягиваются кучей, их больше, чем полстада и с собаками. Вот те раз. То было проводника не найти, то толпой повалили и собрались быстро. Иж зачесались, отмечая я неожиданно для моих товарищей факт. Трофейщики почуяли, что тут зачистить можно. Вот и поперли, бурчит сердито Вовка. Может у них тут и собственные гаражи, как у нашего гидрографа. Зрив корень проблемы лес, и тут же недовольно замечает. А так, конечно, трофейщики. Мы тут патронов пожгем, а они все сладкое съедят, пока мы героически будем героить. Обсуждение плана действий занимает немало времени. Собственно, он и впрямь прост. Действуем как раньше. Только уже пройденное нами место закрепляется сразу местными. Нас с Надей грубо изгоняют из числа штурмовой пехоты. Заменяют водолазами. Не могу сказать, что меня это сильно огорчает. Расстояния тут небольшие, и против еще Петровского устава пехоты мы не грешим. А надо заметить, что в отличие от просвещенной Европы, в уставе русской армии, авторство которого принадлежало Петру перму предписана помощь раненым во время боя. В прусском уставе помощь раненым была предусмотрена лишь после боя. Французские и английские уставы того времени помощь раненым не предусматривали вообще. Мало кто это знает, к слову. Сам в свое время удивился. Доходим до пота, присоединяемся к Демидову. Тот уже весь извертелся, и если бы не чеканы высказанное обещание отправить его обратно в крепость, если начнет тут бегать данный Андреем от лица всей команды, то, наверное, удрал бы. Правда, Ильяс ручку от дверки в фургон забрал с собой. Но, может быть, бездомный не потому остался сидеть. Теперь сидим втроем. Кроме нас еще местный паренек с охотничьим СКС. Немногословный и вроде испуганный нашим соседством. Распределили образуры, Моя в правом борту. Пищит рация. Ильяс не зашел. По его плану. Когда дожмут недоморфов к краю гаражей, они либо пойдут в последнюю атаку, либо попытаются смыться. Вот тут-то мы и выдвинемся им на перерез, как мото-кавалерия. И довершим преследование и разгром отступающего противника. Ну прямо как война с злобными гатентотами или зулусами. Но вообще все правильно по канонам. Тот же Наполеон продул войну по простой причине. В России потерял кавалерию, потому носовав по сусалам Блюхеру, не смог выполнить то, что всегда делал. Добивал отступающих в беспорядке противника лихими кавалерскими ударами. Удирающую вражескую пехоту, своя пехота догнать не может, скорости равны. А вот кавалерия догоняет отлично и вырубает под корень. Или забирает в плен. Потому рассыпавшиеся разгромленные прусаки собрались снова в кучу, отряхнулись и вовремя явились на поле ватерло. Кавалерия с прошлого – это как танкисты сейчас. Учить его долго и главное без практики никак. Что любопытно, и лошадку тоже надо учить и чтоб слушалось, и строим ходить умело, и пальбы не боялась. То есть после похода на Москву и лошадей набрали, и людишек хватило. Да только мало человека назначить кирасиром, и выдать ему плюстючую кирасу, шлем с черным конским хвостом на гребне и тяжелый палаш. Он остается штатским лопухом в каске и керасе. Надо еще учить и учить, и строю, и рубки, а времени не хватило. И загремел Боня в Робинзона Круза с прислугой. Скучал, говорят, сидя на острове. Мы тоже скучаем, нервы напряжены, ждем у моря погоды. Говорить совершенно не хочется, только Демидов что-то бурчит себе под нос. С трудом ухитряюсь расслышать что-то вроде. Меня засосало опасное сосало. Стрельба вспыхивает еще дважды. И тут наша коробочка так резко дергает, что чуть не валимся с ног долой. Ну да, отвыкли как-то с ловкой в шоферах. Прыгает по кочкам машина недолго. И в рамке грубо пробитой амбразуры вижу, что мы выскочили за гаражи. Пустырь вроде и пруд какой-то. Тормозит чертова водила не хуже, чем стартанул. Первый момент только подержаться, и в прямом, и в переносном смысле, чтобы не звалиться и не материться. По амбразуру видно, что все же наши добили своего. По пустырю шустро утекает несколько человекоподобных фигурок. Хорошо, что на одной из них ярко-красная куртка. Дальность тут смешная, метров 150. А с упора так вообще пустяки. Чуток впереди, кто-то лупит очередями. Да и наши на крышах не стесняются. Бегущих через пустырь становится все меньше и меньше. Падают один за другим. Потом высыпает еще с десяток. Наши подавили тех, кто был в гаражах. И тут, как на грех, с противоположной стороны бойко выскакивает разукрашенный пот. Мне отсюда видно, что он лихо сшибает бампером бегущего недоморфа. И тут же резко тормозит. Либо я очень сильно ошибаюсь, либо дурень водитель залихвацки выскочил на директрису стрельбы, заслонил машину у и получил предназначенную им Ой, похоже. И минута не проходит, как зумерит рации у Нади. А водила опять дергает. Грыжа пупочная. И прет как раз к стоящей машине. Паренек начинает бахать в своего карабина в свою амбразуру. Но думаю, что зря. Мотает его немилосердно. Опять тормозим. Надя наконец дотягивается до рации. Выслушивает, зачем-то несколько раз кивает головой. Слово не сраться говорит, потом поднимает лицо. «Раненые у нас. Сейчас ребята организуют переноску. Сюда притащат». «Черт, так хорошо все шло, так удачно. Надо же, под самый конец». Надежда Николаевна уже расстегивает свою медицинскую сумку и тянет оттуда резиновые перчатки. Ну да, разумно. Мне тоже не помешает. Не стоит возиться в чужой крови грязными руками. Да и кровь у него тоже может быть куда как не полезна. Мало ли чем он болеет. Это дурачина. Виктор прождал отведенные полчаса. Потом еще 15 минут. Ирка не пришла. Не прислала ни мальчонки, ни деревенской бабки. И это было очень плохо. Очень плохо. Делать нечего. Значит, подруга вылипла во что-то гнусное. Надо идти выручать. Зря бабу послушал. А с другой стороны, что оставалось? Виктор подумал уже о том, что взять и смыться. Раз такая умная, пусть сама и выкручивается. Но это было первым. И как он трезво оценил, дурацким порывом. Надо выручать. Еще раз тщательно оценил местность. Прикинул, что если идти, прикрываясь дровяным сараем, а потом перебравшись через полузлинивший заборщик добраться по огороду до второго домишки, то вряд ли кто заметит. Там можно выбраться как раз к поленнице и вдоль нее до бабы уколоться, а дальше будет видно. Поднялся пригнувшись, взяв дегтяря на изготовку, тихо пошел намеченным маршрутом. Главное не суетиться, не делать резких движений. Они привлекают внимание лучше всего. А вниманию пока Виктор не хотелось вовсе. Снега в огороде оказалось больше, чем он думал. Провалился по колено, паршиво. И следы видно, если что. Обратно бежать будет тяжело. Перевел дух, прислонившись спиной к серым доскам с раюшки. А что, если заглянуть в дом? Он на задворках убогий, но жилой, глядишь, что и узнаю, прежде чем выскакивать-то. Выскочить-то я всегда успею, только вот тут выигрыша мне никакого. Мне одного выстрела дробью хватит, а вертеть тяжеленным дегтярем посложнее будет, чем двухстволкой. Можно, конечно, идти с пистолетом или помповушкой, а дегтяря за плечо закинуть. Ну, лучше уж так, спокойнее. Так, вот дверь. Не видал никто? Не видал. И ладненько. Виктор тихонько пихнул входную дверь и скользнул в темноту синей. Маленькая площадку у входа, три ступеньки вверх, и это он разглядел, пока закрывал за собой дверь, потом тихо постоял, пока глаза привыкли к полумраку, и двинулся вперед, ступая так, как писали во многих пособиях, мягко перекатывая ногу с пяткой на носок. Чертовы доски пола не знали о бесшумной походке ниндзя и скрипели, и ступеньки тоже. Все внимание ушло на соблюдение тишины, и потому некоторое время Виктор прикидывал, куда идти, потом сообразил что справа явно вход в сарай, а вот коридоры синие налево в дом. Так же тихо он свернул влево, и когда обернулся на тихое шкрябанье, было уже поздно. Все-таки ручной пулемет оказался длинноват для узкого прохода, и край приклада зацепил висящий на вбитом в стенку гвозде здоровенное корыто, которое мягко подалось в сторону, ручка лохань соскользнула с почти горизонтально гвоздя, и оцинкованная дрянь медленно и величественно, как дирижабль Гиденбург пошла вниз. Гулка грохнула об пол и поскакала, не теряя солидности по ступенькам только что пройденной вити лестницы. Ясно, что такой тарорам не остался незамеченным. Дверь в теплую часть дома начала открываться, и старушный голос спросил: Кто там? Я вижу свою амбразуру, что к нам бежит троица наших саперов. Пальба с гаражей утихла. Зато наш сосед задербанил своего карабина, то и дело вставляя новые обоймы. Саперы добегают до кабины нашего водила. «Ты чё, с дуба рухнул, дятел птичий? Сися мамина! Ты куда выпернулся? Притырок!» – орёт крокодил. «Точно, сейчас будет смертоубийство. Сначала одна пот, а потом и наша выкатилась так, что закрыла удирающих недоморфов. О, точно, это легко узнаваемая по сочному звуку оплюха, причем добротно, увесистая. Надеюсь, это нашему водятлу прилетело. Пора, пора вылезать», – киваю Надежде Гаврошу. Выпрыгиваем из кабины, а не следом. В метрах в пяти паляется в растопырь тело недоморфа. Сначала я пугаюсь, но потом вижу входное отверстие, превратившее лицо бывшего человека в дыру на полголовы и понимаю, что это создание уже не опасно. К нам набегает еще с десяток человек и наши портовые. Лай стоит до неба, водила нашей машины держится за морду, явно словил плюху, за него вступаются какие-то мужики. Наши тоже тут уже вот, вот начинается потасовка. Успевает схватить за рукав прибежавшего еще бы Фильку. «Филя, сделай хоть что-нибудь». Тут уж сейчас стенка на стенку будет, и еще что со стрельбой? Водолаз слегка выворачивается с моего хвата и рявкает. Сам вижу, раненым займись. Вон, а как, уже не один раненый. Мой приятель ввинчивается в толпу, следом за ними те, кто с нами приплыл, и те, кто Леньку искали. Страсти в толпе накаляются. Слышу особо громкие ругательства, в основном мат-перемат, переливчатый, многоколенчатый. Но улавливаю необычное. Минус ходячая, сам горила волосатая. манды Ширгамын. «Раха пилуда педаса де идиота энано нарис!» Последнее совсем неожиданно, тем более, что голос явно Сашин. К моему глубокому облегчению раненый оказывается все-таки один. Вид у него жуткий. Вся физиономия в кровище, руки которыми он за лицо держится, тоже, но характерных признаков пулевого ранения я не вижу. Страшно хочется дать ему в ухо. Но вместо этого ласковым и упокоительным голосом начинаю его убеждать убрать от лица руки и позволить мне посмотреть, что у него там. Моргая со значением Нади и пытаясь носом показать, что пока лучше бы ей поглядывать по сторонам. Она неожиданно делает совершенно другой вывод. Решительно кивает и вслед за Филией ввинчивается в толпу. Не, так дело не пойдет. Идти можешь? Слышишь меня? Идти можешь? Он может. И потому я дотягиваю его до салона, его же собственной машины. Так с открытой дверью и стоит его барабайка. Попутно отмечаю, что стекло кабина расхлёстано вдрызг. И скорее всего морду ему посекло именно битым стеклом. Когда, наконец, он убирает руки, и мне удается протереть тампоном с фурцелином его морду, понимая, что не ошибся, не хотел брать банку жидкости, а пригодился, что не ошибся. Вся кожа в мелких ранках, не глубоких, но сильно кровящих. Это, впрочем, ерунда. Вот глаза он не открывает, как бы туда не залетело. От души мажу ему ранки зеленкой, борясь сильным, властным желанием написать ему на лбу, как наименее пострадавшей части тела что-нибудь характеризующее моего пациента, но опять же сдерживаюсь. Чёрт его знает, может быть, чеховские герои-врачи и относились ко всем своим пациентам иначе, но сейчас то ли пациенты другие, то ли врачу милосердие стало чуждо в ряде случаев. Но когда за помощью обращается очередной мудак, никак не получается ему сочувствовать. Глава семейства с пьяной, решившей позабавить жену тем, что пробьёт башку и дверь. Обдолбанный наркоман, просветленный, понявший, что умеет летать и действительно пролетевший с четвёртого этажа. Подятел нас, промахнувший по встречной полосе и не выигравший спор потому как на шестой минуте воткнулся в легковушку с пенсионерами или любовница в припадке ревности, стрельнувшая своему бойфренду в машонку из травматического пистолета, а потом от страха порезавшая себе руки и потому требующая от прибывшей бригады первоочередной помощи себе, любимой. Кстати, потом накатала жалобу на нечуткого Петровича, тот занялся мужиком, а на ее порез глянул мельком и посоветовал наложить пластырь, чем обидел эмоциональную дуру до глубины души, если таковая у нее была. К слову, Если кто-то режет себе кожу на запястьях, демонстрируя якобы стремление к самоубийству, то такового можно смело из суицидников вычеркивать, ибо это демонстративная истерическая показуха, не более того. Тот же Петрович после разбора жалобы злобно заявил, что ввел бы в список медицинских лечебных процедур еще интенсивный массаж ягодичной области таких пациентов массажером типа ПДМ и расшифровал аббревиатуру как «Палка деревянная медицинская». Впрочем, тот же способ лечения Петрович предлагал и в других случаях, даже в токсикологических, когда, например, посреди зимы пришел вызов на укус кобры. Думали, люди шутят, но все оказалось верным. Пациент в припадке чувств решил поцеловать живущую у него в террариуме кобру, и она была против, вот и укусила. В отличие от вещего Олега пациента спасли, но вот отношение к нему, хоть приятель-фельдшер на некоторые вызовы брал с собой баллончик с кислородом, как ударный инструмент, вполне пригождалось. Как еще можно переубедить пациента не бить лекаря с целью грабежа? Отдачи кислорода. Прямо в баллоне, по хребтине. Кстати, помогало. Видимо, предки лучше понимали рефлекторную связь между ягодичными мышцами и корой головного мозга. С глазами у моего пациента и впрямь беда. Левый открывается нормально, а вот правый... Правый открыть не получается. Насколько выходит его глянуть, и по жалобам судя, вылетел парню осколок стекла. И хорошо, если один. Старательно объясняя чтобы поменьше вертел глазом и забинтовую голову, подложив салфетки на глазницы. Тут ведь какая проблема? Глаз у большинства людей двигаются синхронно. А если в один глаз попал осколок, лучше, чтобы глазное яблоко не двигалось, меньше повреждений будет. Но если другим глазом пострадавший будет вертеть, то, соответственно, также будет и поврежденный глаз двигаться. Поэтому, если есть возможность, лучше завязать больному оба глаза. Успокаиваю, насколько могу. Вроде сидит тихо, не рыпается. Успеваю обезболить и, наконец, гляну через неаккуратно пробитую амбразуру, что там за пределами кузова. Все же до драки дело не дошло. Шум несколько стихает. Мужики начинают перебрехиваясь, расходиться. Во всяком случае, наш отходит к машине, где я сижу я. Сапер правила, просит остальных отойти метров на несколько и встает прямо перед моей амбразурой с Ильясом. «Ну?» – довольно говорит Ильяс, набытившись и держась явно неприязненно. «Не ну-ка не запряг. То, что сейчас произошло – твоя прямая ошибка». «Знаешь что? Ты мне не мамаша, и поучать меня не надо. Я таких учителей вертел пропеллером на одном месте. Таких не вертел. А если не хочешь зазря своих людей угробить и себя туда же изволь слушать, или служишь, или я своих увожу, мне это похабель не по душе. Я этим моторизированным кретинам не командую. Это долговязо говорит, что человек не их, а со складов. С какого мне интереса за действие полудурка отвечать, а? Какие ко мне претензии?» Игнат не виноват, и Ирина не винна. Только хата виновата, что пустила в ночь Игната. Не может быть куча командиров. Я тебе еще раз говорю, не может. Если ты взялся за командование, тебе должны подчиняться, понял, хан Батый? Да иди ты, тоже Ярослав мудрый нашелся. Вот конкретно, какая от тебя ко мне претензия? Я почему-то четко чувствую, что достаточно самолюбивый снайпер все-таки дерется неуверенно, раз позволяет саперу делать такой выговор. А мне любопытно. Да и неловко обозначить свое присутствие при таком тонком разговоре. Сразу надо было бы их откликнуть. Теперь уже поздно. Запомню раз и навсегда. Командир может быть только один. Иначе позоры не лепятся еще с кровью. Зря пролиты, причем, Я тебе уже говорил. Местных надо было бы построить. Либо ты ими командуешь, либо они тобой. Иначе никак. Говорил? Как так строить? Они тут сами по себе, ты же сам видел. Закакал. Закакал. А вот так и строить, кто старший поступает под мою команду, доложить обстановку и свои силы. И послал бы он меня сходу. А мы бы и пошли с удовольствием. И доложили бы по команде, местные не имеют охоты к сотрудничеству. Ты что, всерьез считаешь, что нам тут какая-то польза будет? Нет. Вот так-то вот, откровенно, не финтя. Кроме сожженных патронов и потери времени. Ильяс как-то меняется. Мне кажется, что сейчас сапер наступил грубым сапогом на пушистый Ильясов хвост. Не, мне точно засвечиваться не стоит. Была мысль. Да ну... Это тебе показалось, не могет такого быть. Кончай! Тут этих раздолбаев в в гаражах был пулемет серьезный. Местные по гаражам не шарились. Они как чумы боятся. И ты из-за такой фигни сюда полез, из-за ручника! Кронштадтские обещали за выполнение хороший приз. Им тут нужно, чтобы спокойно было. Они говорят: правило перебивает Ильяс очень иронично. Говорят, что за морем кур даят, а поплыл за молоком так поразвали дураком. Ты что, считаешь, что ваша артель одна такая героическая? Больше и послать некого. Так же посылали же. Да ну, мы пока разогнали стайку недокормленных недоморфов. Основная цель где? Из чего это местные гаражей боятся, а? Намекаешь, что мы тут типа штрафников? Нет, просто не свои, потому и не жалко. И ты насчет этого подумай. И еще перед маршем. Хоть и по воде. Бойцам пить алкоголический алкоголь не давай вообще. Курка этого чудом чуть спасли. Я тебе говорил, между прочим, чтобы не пили за обедом. Э, пьяного моря по колено. Опять неверно. Точный текст. Пьяного моря по колено. А лужи по уши. И тютелька в тютельку, как у нас получилось. Так что сейчас строишь местных, если что, поможем. Глотку не дери, но непреклонно. Или сматывай удочки. Сейчас скоро темнеть будет. Так что гаражи сейчас дочистить надо. А те, которые удрали? Тех пусть сами чистят. Не маленькие, все, пошли. Незаметно вылезая из кузова. Наши плотные кучки стоят неподалеку. Ну, что делаем? Ждем, отвечает Серега. «Ждем, как под дождем!» – бурчит себе под нос небритый сапер Васек. «Что ж, ждем, так ждем. Раненые пока вполне себе могут позволить, а мы и тем более». «Кто там?» – повторно спросила бабка. «А кого ждали?» – ответил Виктор, нервно перехватывая дегтярь. «Коська должен за яйцами зайти», – информировала у бабка. «Ладно, меня зовут Виталий. Хочу узнать, что у вас тут творится. А мои друзья вокруг в лесу, так что...» Тот и ты оружиями увешен, даже в дом зайти не можешь, чтобы не повалить тут все, усмехнулась старуха. А это ты к чему? К тому, что девчонка твоя тут уж за дураков всех держала и вляпалась, и ты, мил человек, тоже вляпаешься. И не витали ты, и приятель у тебя в лесу нет. Пришли вдвоем, а теперь ты один, считай, остался. Витя немного обалдел. А с чего это вы решили-то? А с чего это не решить? предразнила его бабка и, сжалившись, сказал немного Сусака. Из лиска девка, омытая, волос чистые, а морду запачкала, думала, верно, не заметит никто. Пахло от нее мылом да маслом ружейным, а ружья нету. А на тебе как раз на двоих хватит столь навешано, и ими, когда говоришь, не заикайся. Видно, что выбрал, как называться. Нужно-то чего? У меня кроме пяти яиц и курочек двух взять нечего. Да и не советую, я тут под защитой, бабка подумала, добавила. Крыша у меня тут. Не, еды у меня хватает. Я думал в ремонтную мастерскую податься, у вас тут была». «Я помню, чинился тут раньше», — сообщил селянке Виктор. «А что не подался? По задворкам шаришься?» «Так время такое. Видели, в лесу машины разграблены, и людей там побито много было». «Ага, решил знать, что девка проверит, а ты следом за ней?» Бабка очень вразительно хмыкнула. «Да, в общем-то». «А и дураки, его оба Девки-то простительно, а ты о чем думал?» «Что здесь происходит?» — спросил Виктор. Бабка помолчала, потом подняла глаза и прямо в лоб жестко. «Вы кто такие? Откуда взялись и где живете? И не ври, сокол, хватит уже врать!» «Из Питера. Тут у Арины жили». «В Ольховке, что ли?» «Да, там». Виктор решил открыть карту хотя бы и не полностью. Если все пойдет наперекосяк, по его следам добраться до Ольховки, несмотря на все петли и его жалкие следопутанические трюки, не проблема совсем. «Как Арина поживает?» Виктор опешил. «Да никак она не поживает. Умерла она. Угорела зимой». «Надо же, и давно!» – закрученилась бабка. «Три года уж как! Надо же! А ты ей родня?» Виктор на секунду задумался. «Не выдать ли себя за восьмиюродного внучатого племянника Шурина Деверя Арина?» Но решил не впутываться. Больно уж бабка стояла умиротворённой безмятежно. «Нет, не родня. Знакомый. Останавливались мы у нее. «Так вы те дурни, что что-то в лесу шараёбились?» ты и не признала. А по рассказам похож». «Ладно, раз так, Арине спасибо скажи. Глянулись вы и тогда». А мы с ней с родственницы. Вот сюда зря заявились. Очень зря. Странно, но наезд Ильяса получился удачно. Местные стушевались, немного под напором. Поты остаются на месте контролировать окрестности гаражей. А мы возвращаемся на прочесывание. Ильяс хочет найти пулемет и морфы. То есть себе на задницу приключений. Надо будет посмотреть как-нибудь, нет ли у него вместо пупа гайки, как у того героя сказки. Тот, помнится, все искал гаечный ключ, но не свою нестандартную гайку. Наконец нашел, открутил, и у него ползадницы отвалилось. Мы опять лезем на крыши. Теперь с нами еще и собаки. Вроде бы всех активных недоморфов выбили, и морф себя никак не проявил. Теперь начинается тягучее и муторное с многократной перестраховкой проверяния гаражей. Илья словно шахматной фигурки представляет наши тройки местных. Нас с Надеждой и Демидовым определил в тыл. Мы проверяем те гаражи, которые уже досмотрены нашими компаньонами. Задача простая. Проверить, что тут можно согрести полезно вообще и в частности Полезного в гаражах так-то много Да вот беда, вряд ли нам местные дадут все захапать В лучшем случае мы сможем утащить трофеем Да и то, тут нас опередили Мы как раз добрались до зомби, валяющихся на перекрестке Один точно за спиной что-то оружейное имел Я же запомнил оружейный ремень на черной кожаной куртке А нет уже Спер кто-то, пока наши выжимали остатки недоморфов с на гаражей То, что тут происходило, даже мне понятно Чисто обглоданные кости, следы суматошного боя то в одном, то в другом месте и рубежи обороны, которые засевшие здесь головорезы сначала заготовили старательно, но явно против людей, машин и тупых зомби. И лихорадочные нелепые баррикады, сляпанные совершенно уже глупо, в ужасе, когда за головореза взялись скормленные ими же недоморфы. И гильза, ошметки одежды, всякий мусор, придающий брошенному полю боя сходство с мусорной свалкой. Единственное, что нам попало с дельного, ремонтная яма куда какой-то хозяйственный аккуратно сложил несколько центнеров картошки. А так всякие инструменты, баночки с краской, маслом, чёрт знает чем, и черт же знает зачем, и всякая гаражная хрень. Те зомби, которые там были, уже вычищены, и взгляд проскальзывает по их телам, не цепляясь. Ну и, разумеется, куча запчастей ко всем машинам мира, которые может и пригодятся когда, но не мне. Замечая, что Демидов шмонает по карманам трупы, всякие бумажки бросает сверху на обысканного, что-то забирает себе. «Эй, гаврош, ты кончай так мародерить, надерут нам уши по твоей вине, ты бы еще зубы золотые драть начал». «А че, им все равно бестолку, и потом вы же со жмуров берете всякое, а мне и нельзя?» «Так мы берем оружие, и вон всякие вещи, или вон давай карауль снаружи». «Пойду, говоришь, сам мародер оттуда аж, иди, иди, лекции тут мне будешь читать». «Пользуюсь я своим извечно в таких спорах права более толстого и крупного взрослого».